— И тогда появятся еще такие, как я, — сообразил Базилио. — И я смогу с ними дружить и ходить в гости. Это было бы прекрасно. — Теоретически им такая вероятность существует, — сказал Джуффин. — Но запасись терпением. Обычно подобные перемены требуют времени, так что привыкай пока дружить с людьми. Мы, конечно, не сахар, но с выбором у тебя пока не очень. — Ну что вы? — Ну что вы? вежливо возразил Базилио. Люди прекрасные существа, мне ли, получившему от вас жизнь, сочувствие, приют и еду, жаловаться на судьбу? Пока они обменивались любезностями, я обдумывал внезапно возникшую проблему и с облегчением понял, что на самом деле её нет. Слушай, ну так выдай мне это разрешение, сказал я Джуфино. Сам видишь, какой прекрасный у нас Базилио. Какой от него может быть вред? Одна только польза и удовольствие. «Так-то оно так, да только я никаких разрешений не выдаю. То есть могу подарить тебе хоть мешок бумаг, не жалко, а толку-то от них. Подписанные мной разрешения не имеют законной силы. Я не та инстанция». «Погоди», — опешил я. «Как это? А кто тогда та?» «Сэр Шурф, конечно». «А-а-а», — обрадовался я. «Тогда тем более никаких проблем». Хм, и уж в ближайшее время тебе предстоит расстаться с некоторыми иллюзиями на его счёт, ухмыльнулся Джуфин. Я открыл был рот, чтобы возразить, но тут же его захлопнул, потому что любое дело, в которое вовлечён сер шурф, уравнение с неизвестной переменной. Друг мой, конечно, надёжен, даже не как скала, а как две скалы сразу, но имя этим скалам симплигада. Вот в чём беда. Симплигада В греческой мифологии скалы, плававшие у входа в Понт-Эфксинский. Сталкиваясь, эти скалы уничтожали корабли. «Да...» — протянуло Меломори, выразив таким образом полное понимание ситуации. «Так или иначе, все будет хорошо», — твердо сказал я. «Базилио в обиду не дам. В крайнем случае, уйдем с ним вдвоем куда-нибудь на край мира, босые и с котомками». — Вот хорошо, что ты напомнил, — спохватился Джуфин. — Никакого края. Базилио должен оставаться в Йеха. Вдали от сердца мира он мгновенно развоплотится, и никакое имя тут не поможет. — Ой, — испуганно пискнуло наше чудище, — развоплощаться я совсем не хочу. — Ну так никто и не заставляет. Просто живи в Йеха, и все будет в порядке, — успокоил его Трик-Килай. — Не горюй, я и сам в таком же положении. Если уеду отсюда, сразу стану призраком. И привет. Нам с тобой ещё повезло. Ехах, город большой и жизнь тут интересная. Моря только нет. Ну ладно, с такой рекой, как Хурон, вполне можно жить и без моря. А ещё-то интересной жизни это ты в точку, заметил Джуфин. Выгляните-ка в окно. Я думал, что уже примерно знаю, каких сюрпризов ожидать. Небо опять какого-нибудь не того цвета или ветер нам снова покрасили? Но нет, не покрасили. И небо было тёмным, как и положено ночью. Зато из него получился очень выгодный фон для многоцветной радуги, сияющей так ярко, что на улице стало светло почти как днём, и, скажем так, довольно пёстро. А все уже не бось дрыхнут и не видят, наконец сказала Миламоре. Хорошо всё-таки не спать по ночам. Вся красота наша. Пошли наверх, предложил я. Представляете, как это выглядит из башни? Но путь из гостиной был перекрыт. На пороге сидели Армстронг и Элла, и во все глаза таращились на базилию. На мохнатых мордах был написан немой вопрос: "Интересно, это оно пришло нас съесть, или мы должны съесть его? И если да, то почему его не покрошили в нашей миске заранее?" "Ой", сказал чудовище и попытался спрятаться за нашу спину.